Занялся лисицами. — Ко мне приходил Гартман, озабоченный этим делом, — проговорил Кэмп. — Кстати, о Гартмане. Я вам однажды говорю что мы проводим расследование относительно его финансовых махинаций. Мы получили данные, что он спекулировал на бирже и понес большие потери, но пока ему удалось выстоять. Тем не менее, он продолжает рисковать. Никто не знает, откуда он берет деньги, но я догадываюсь об их источнике. Будет очень хорошо, если маленькая Блендиш не попадется раньше будущей недели. Тогда она войдет во владение своим состоянием, и можно будет произвести тщательное расследование. И я уверен, что найдется достаточно данных, чтобы отстранить Гартмана от ее денег. «Вы, журналисты, все одинаковы. Вы самые недоверчивые люди на свете», — заявил Кэмп, дергая себя за усы. «При всех обстоятельствах девчонка опасна. Нужно разыскать ее как можно быстрее». «Опасно?» «Сомневаюсь», — возразил Магарт. «Мне, во всяком случае, она показалась совершенно нормальной, когда я с ней разговаривал». «Доктор Траверс объяснил мне этот факт. Она страдает раздвоением личности, а это страшная вещь. В течение недели она ведет себя как нормальный человек, затем наступает кризис, и в этом состоянии она чрезвычайно опасна». «Мне трудно поверить в это», — заупрямился Магарт. «Я с ней разговаривала вы нет». Он раздраженно пожал плечами и встал. «Позвоните мне по телефону, если будут новости. Вы найдете меня у мисс Ваннинг. Я буду там все утро». Когда он бегом спускался по ступенькам тюрьмы, его окликнул Джексон, владелец большого гаража, находящегося у самого здания. Он перешел улицу, чтобы поговорить с ним. Стоя на пороге отеля, Макс слышал, как Джексон окликнул Магарта. Он незаметно спрятался за одну из колонн входа в отель, Потом Магарт перекинулся несколькими словами с Джексоном, взял свой Кадиллак и уехал. Джексон направился к отелю, а Макс начал спускаться к нему навстречу. «Скажите, сейчас с вами разговаривал журналист Магарт?» — просил Макс, когда с ним поравнялся Джексон. Джексон остановился, посмотрел на Макса и коротко кивнул головой. «Да, это он, мистер», — сказал он, собираясь продолжить свой путь. «Вот это удача!» — воскликнул Макс. «У меня к нему дело. Я тут впервые. А вы, случайно, не знаете, куда он поехал?» Джексон покачал головой. «Может быть, он направился к мисс Ванинг? Вы всегда можете позвонить туда по телефону, если у вас срочное дело». «Спасибо!» — хмуро улыбнулся Макс. «Это действительно срочно. А кто она такая, эта мисс Ванинг?» «Она владелец большой плантации цитрусовых в Грассхилл». — ответил Джексон, но, поняв, что слишком разговорился с незнакомым человеком, он бросил острый взгляд на Макса. — Грасс Хилли? — Макс специально сделал ошибку, чтобы отвлечь от себя внимание Джексона. — Благодарю вас, Сарр. Джексон смотрел, как он вошел в отель и быстро поднялся по лестнице. Сдвинув шляпу на затылок, он недоуменно почесал голову. — Что это такой пробормотал он. В то время как Суллионы пытались заснуть в номере отеля, Сэм Гарланд вел фургон по темной дороге по направлению Каделабриа. Он ощущал себя героем. Когда его фары осветили Кэрол, шагающую по краю дороги, и когда он увидел рыжие волосы девушки, то он затормозил ни о чем не думая, автоматически. Не может же быть, чтобы у кого-то другого были подобные волосы. Это наверняка Кэрол Блендиш. И как только он направил свет фар на девушку, то понял, что не ошибся. Даже теперь, когда она уже находилась в надежном месте, в санитарной машине, он едва мог поверить своему счастью. «Пять тысяч долларов, и они будут принадлежать ему пять тысяч долларов!» «Это просто великолепно!» Сейчас Сэм думал, что не лучше ли было привязать Кэрол к лавке. Никогда не угадаешь, на что способны эти психи. Гарланд был служащим в лечебнице в течение многих лет, но потом сменил специальность и стал шофером доктора Траверса, начавшего водить санитарную машину. Он привык к буйным сумасшедшим, и они его не пугали. На несколько секунд он заколебался, стоит ли останавливаться, чтобы привязать Кэрол. Но потом, так как внутри машины все казалось спокойным, он решил как можно скорее достичь Гленвилла. Он представил себе изумленное и завистливое лицо Джоэля. Но Сэм не догадывался о разговоре, который велся в полголоса внутри фургона. Сумасшедшая, которая ехала вместе с Кэрол, находилась в лечебнице несколько лет. Звали ее Хэтти Саммерс. Сначала ее ненормальность казалась спокойной, но с некоторых пор она стала выказывать тенденцию к убийству, что вынудило принять некоторые меры предосторожности и транспортировать ее из лечебницы в Кинстоне в лечебницу Гленвилла, персонал был более опытен в общении с такими больными.